Глава двадцать 29 Домашняя работа не утомляла Валенсию, не заставляла крутиться белкой в колесе. Работы было немного. Она стряпала на керосиновой плите, отправляла старательно торжество на все маленькие домашние церемонии. Еду подавала на открытой веранде, почти нависавшей над озером. Приставесь лежал перед ними, словно театральный задник, изображающий сцену из старой сказки. Барни, сидящий напротив, улыбался своей кривоватой улыбкой. Что за вид выбрал старина о том, когда строил эту хижину, любил повторять он. Больше всего в нравились их вечерние трапезы. Вокруг тих посмеивался ветер, а краски места весопышные, духотворенные, под переменчивыми облаками, не поддавались описанию. Тени скапливались среди сосен, пока ветер не прогонял их прочь. Днем они лежали вдоль берегов, пронизанные папоротниками и дикими цветами. В мерцании заката крались вдоль мысов, пока сумрак не заплетал их всех в единую огромную сеть темноты. Коты, существа мудрые и наивные, сидели на перилах веранды и уплетали лакомые кусочки, которые им бросал барни. А как же вкусно все было! Романтика-романтика, инвалинция не забывала, что у мужчины есть желудок — Барни расплачивался за ее старания бесконечными похвалами ее кулинарным способностям. «Пожалуй, — признавался он, — это неплохо, когда можешь как следует закусить. Я-то по большей части варил пару-тройку дюжин яиц вкрутую, и когда подводил живот, съедал несколько штук с бекона, запивая все это пуншем или чаем. Валенсия разливала чай из маленького, потертого и потускневшего от старости оловянного чайника». У нее даже не было столового сервиза, лишь наборы из посуды барни, да и любимый почтенный бледно-голубой кувшин. После они часами сидели на веранде, беседовали или молчали на всех языках мира. Барни дымил своей трубкой, валясь и лениво мечтала в свое удовольствие, глядя на дальние холмы за мистовисом, и закат обрисовывал темнеющие еловые шпили. Лунный свет серебрил воду, летучие мыши опикировали, кладя черными силуэтами на фоне золотистого неба. Маленький водопад, не низвергающийся с высокого берега неподалеку, превращался вопреки телесных башков в прекрасную белую женщину, манящую к себе сквозь пряную лесную зелень. Линдер Дьявольский уехал на озерном берегу. И чего же славно было бездельничать в этой прекрасной тишине с барни, который покурил трубку, сидя за столом напротив. Хотя островов на озере хватало, ни один не беспокоил их своей близостью. Расположенный далеко на западе архипелаг удачи с восходом уподоблялся россыпи изумрудов а с заката маметистов. Островки его были слишком малы, чтобы строить там дома. А вот огни больших островов разбрасывали лучи по всему озеру. Свет от костров на берегах струился в лесной темноте, расстилая по воде длинные кроваво-красные ленты. Здесь и там, с лодок или с веранды большого дома, который выстроил для себя на самом большом острове миллионер, доносились заманчивые звуки музыки. «Ты бы хотела иметь такой дом, мунлайт, — как-то спросил барыня, махнув рукой в его сторону. Это было новое прозвище Валенсии, которое пришлось ей по вкусу. «Нет», — ответила та, что когда-то мечтала о замке в горах, раз в десять больше шикарного гнездышка богача, а теперь жалела несчастных обитателей дворцов. Нет, он слишком красивый. Мне бы пришлось таскать его с собой повсюду, куда бы я ни пошла. На спине, как улитка. Он бы завладел мною телом и душой. Мне нравится дом, которым я могу владеть, любя и ухаживая за ним, вроде нашего». Так что я нисколько не завидую летней резиденции Гамильтона Госарда, якобы самой красивой в Канаде. Она великолепна, но это не мой голубой замок. Каждый вечер они видели огни, проносящиеся далеко за озером поезда. Ленси нравилось смотреть на мелькающие окна и гадать, какие люди в нем едут, какие надежды и страхи везут с собой. Она развлекалась, воображая, как вместе с барни посещает вечеринки и званые ужины в островных коттеджах, но не стремилась попасть туда на самом деле. Однажды они посетили бал Маскарад, устроенный в павильоне отеля в верхней части озера, и прекрасно повеселились, но скользнули обратно в глубокий замок на своей лодке, прежде чем настал момент снимать маски. Было чудесно, но я больше туда не хочу, сказала Валенсия. Барни проводил долгие часы в комнате синей бороды. Аленсия ни разу не побывала там. Запахи, иногда исходившие оттуда, наводили ее на мысль, что он, должно быть, занимается химическими опытами или изготавливает фальшивые деньги. Она предположила, что подделка денег, вероятно, сопровождается не самыми нежными ароматами, но ее это не беспокоило. У не возникало желания проникать в запертые комнаты, ни в доме, ни в жизни барни. Его прошлое и будущее не волновали ее. Она довольствовалась прекрасным настоящим и придавая важности остальному. Однажды барни ушел и не возвращался двое суток. Правда, перед уходом спросила Валенсию, не побоится ли она остаться в доме одна, и она ответила, что нет. Он не рассказывал ей, где был, страха она не испытывала, и ей было до ужаса одиноко. Грохот приближающейся леди Джейн, которая возвестила возвращении барни, показался ей райской музыкой так же, как и его разбойничий свист, донесшийся с берега. Она кинулась на причальный камень, чтобы встретить его и найти приют в нетерпеливых, как ей показалось, в руках. «Ты скучала по мне, Мунлайт», — прошептал барни. «Мне показалось, сто лет прошло с тех пор, как ты уехала», — ответила Валенсия. «Я больше не оставлю тебя». «Ты должен», — запротестовала она, — «если захочешь. Я стану несчастна, если буду думать о том, что ты хотел уйти и не ушел» чтобы ты чувствовал себя совершенно свободным?» Барни рассмеялся не без горечи. «По свете нет такой штуки, как свобода. Лишь разные виды неволи, сравнительной неволи. Думаешь, ты свободна сейчас, потому что сбежала из домашней тюрьмы?» «Свободна ли ты, если любишь меня? Ведь это тоже своего рода неволя. Кто сказал или написал, что тюрьма, на которую мы обрекаем себя добровольно, вовсе не тюрьма? задумчиво спросила Валенсия, держа его руку, когда они поднимались по высеченным в скале ступеням. «Но сейчас ты в ней», — ответил Барни. «Вся свобода, на которую мы можем надеяться, эта свобода выбирать себе тюрьму». Впрочем, он лай, тот он остановился у дверей голубого замка, обвел взглядом царственное озеро, огромные тенистые леса, костры мерцающие огни. «Я рад снова оказаться дома. Когда, омчаясь через лес, я увидел свет», в окнах моей хижины под старыми соснами. Зрелище для меня новое. Я был очень рад, моя девочка. Вопреки доктрине барни о несвободе, Валенсия считала, что они восхитительно свободны. Как же это здорово — сидеть до полуночи любоваться луной. Опаздывать к обеду. Раньше за одну минуту опоздания ее строго упрекала мать или укоряла кузина Стиклс. Слоняться без дела после еды сколько душе угодно не доедать все до последней крошки, не следовать строгому распорядку трапез, сидеть на нагретой солнцем скале и погружать босые ноги в горячий песок, просто наслаждаться тишиной в блаженной праздности, короче говоря, распоряжаться собой как угодно. Если это не свобода, то что она такое?